Суббота. Глава 29. А знаешь что, говорит Виктор, захлопывая подаренную мной книгу. Я хочу стать зоологом. Хорошая идея. Я подтягиваюсь, чтобы сесть. Сон у меня этой ночью был крепким, но чувствую себя все равно разбитой. Так и вижу тебя в шляпе исследователя, бродящим с биноклем по зарослям саванны. Знаменитые заросли Саванны. Это я фигурально. Все революционные открытия сделаны именно такими парнями. «Ну что, будем открываться?» спрашивает заспанная Юлия, заходя в библиотеку. «Я жду вас внизу. Поторопитесь». Виктор вскакивает на ноги. «Если бы я вдруг решила познакомить его с родителями, интересно, как прошла бы эта встреча?» Он заявился бы к нам в берете и с расшнурованным ботинком? Принес бы он подарок или бутылку розового вина за евро 30? А мои родители, нашли бы они с ним общий язык? Спрашиваю я себя, собирая свое ложе и засовывая его в стенную нишу. Если бы еще месяц назад мне сказали, что мне это будет казаться нормальным, я ни за что бы не поверила. Внизу ко мне подходит Юлия с газетной вырезкой. Это тебе. Я читаю при проникающем через окно свете, а в это время Оушен и Виктор выдвигают стеллажи, и Юлия расставляет в них книги. Это статья о некоем Алехандро ходоровски кинорежиссёре, драматурге, писателе, изобретателе психомагии. Там так и написано «Психомагии». В эту субботу в кафе «Ле Темерер», где он обычно бывает по средам, Ходоровский прочитает карты Таро двадцати двум счастливчикам. Двадцать два — это число старших арканов, уточняется в статье, поэтому Ходоровский не примет ни одним человеком больше. Обычно по средам кафе берут штурмом. Сотни людей со всего мира собираются вокруг маэстро. «Придется поработать локтями», — заключают авторы, учитывая, что события выпадают на выходные. В промежутке между статьей и краем страницы тетя Вивьен приписала «Увидимся там чуть раньше». «Здорово!» — восклицает за моим плечом Виктор. «Я нахожусь здесь уже неделю, жду, когда появится тетя, и вот она приглашает меня к гадалке, которой сама явно не собирается. Он считает, что это здорово?» «Ходоровский не гадалка», — замечает Виктор. В прошлом символы были частью общего языка, вступает в разговор Оушен. Считалось нормальным, что одно подразумевает другое, но в более глубоком смысле. Причем реальность имела разные уровни интерпретации. Мы исключили символы из нашей жизни, именно Юнг открыл их заново и ввел в свой психоанализ. Ходоровский принадлежит к этой школе. Он убежден, что возвращение символов в наше существование порождает магию. Кажется, этого господина со странным именем здесь знают все, кроме меня. «Представь себе фламинго», — убеждает меня Виктор. «Что они символизируют?» «Но не в принципе, а для тебя лично». Если ты это осознаешь, они могут стать проводниками бессознательного начала и изменить твою судьбу. А какое отношение к этому имеют карты Таро? Марсельское Таро — хранилище символов. Карты отражают наше сознание, и Ходоровский использует их для назначения психомагических действий. К примеру, ты чувствуешь, что находишься в тупике, сидишь на мели, не можешь найти свой путь, и вдруг тебе выпадает император. Ходоровский может сделать вывод, что проблема в твоем отце и это значит, что тебе следует учиться не подчинению и быть более конкретной и приземленной. Он заставит тебя взять две купюры по 50 евро, приклеить их к подошвам ботинок и так ходить по городу каждое утро. И все в таком духе. Ходить, наступая на 100 евро, никогда не слышала ничего более абсурдного. «Так ты уже был у этого Ходоровски?» «Да, один раз сходил» но он не стал читать мои карты. Он принимает только двадцать два первых счастливчика. Когда я туда явился, в очереди сидело уже больше пятидесяти человек. «Как ты думаешь, она придет?» «Ты имеешь в виду свою тетю?» «Думаю, да». Кафе «Лютюмерер» находится за Леонским вокзалом. До приезда маэстро остается три часа, поэтому здесь пока немноголюдно. Человек, стоящий за стойкой носит очки в толстой оправе, а на левом предплечье у него красуется татуировка динозавра с челкой в стиле Элвиса. Ниже надпись на английском. «Поскольку в ископаемом виде волосы не сохраняются, мы не можем исключить возможность того, что динозавры выглядели именно так». «Очень мило». Я улыбаюсь ему. «Эм, Ходоровский?» — спрашиваю я. Мужчина кивает, сдувая волосы с лба У него такая же, как у динозавра, челка, что делает его еще симпатичнее. «Правила изменились», — объясняет он. «Многие клиенты, которые специально ехали в Париж и не успевали попасть в кафе к назначенному времени, сочли несправедливым, что преимущества получают приходящие раньше. Так что теперь достаточно оставить записку с именем, а Ходоровский будет сам проводить жеребьевку». Виктор не заставляет просить себя дважды. Он складывает свою записку, целует ее на удачу и опускает в прозрачную чашу. «А ты?» — спрашивает бармен. Я прибегаю к помощи своего карманного словаря и отвечаю. «Я просто сопровождающая», указывая при этом на Виктора. Мы заказываем два кофе с молоком и выбираем небольшой столик у бара, выходящий на проспект Доминиль. Сквозь открытое окно в кафе заглядывает весна. Явится ли сюда тетя? Произойдет ли это в конце концов? Мы подойдем с ней к стойке, и чтобы разрядить ситуацию, закажем кофе у человека с татуировкой динозавра? И какими будут ее первые слова, сказанные мне? Я часто думаю о том, как изменилось за это время Вивьен, и вместе с тем задаюсь вопросом, Какие изменения она увидит во мне? Расскажет ли она, что прятала в чемодане 16 лет назад? Почему она больше меня не искала? На самом деле, это главный вопрос, который я все это время не решалась задать себе. Но, как теперь понимаю, это единственное, что меня волнует. Виктор открывает поведение животных. Я раскрываю свой томик стихов, но никак не могу сосредоточиться. Я все время поднимаю голову. Что она имела в виду, написав, что мы увидимся там чуть раньше? Насколько раньше? На час, на два? Подумать только, какова природа, восклицает Виктор, хлопая по столу ладонью. Представляешь себе синиц? Вот послушай. Как и у большинства птиц, у них есть тенденция к стайности, то есть к объединению в стае. Но когда они кормятся то держатся друг от друга поодаль. И если одна птица слишком приближается к другой, то последние чувствуют в ней угрозу и проявляет признаки агрессии. Время от времени в поисках пищи стая перемещается. Прежде чем присоединиться к остальным, улетающие последними птицы пытаются собрать все остатки съестного. В этом случае... Личное поведение животного вступает в противоречие с желанием группироваться в стаю. Они стремятся не только к пропитанию, но и к объединению с другими членами сообщества. Хайнд пишет. Чаще всего тенденция к выявлению одного типа поведения вступает в конфликт с тенденцией к выявлению другого. И что из этого? Ну как это что? Значит, не только мы испытываем конфликт, между свободой личности и чувством принадлежности к сообществу себе подобных. Это природный инстинкт. Понимаешь, нельзя все мерить рационально, это сильнее нас. Мы являемся частью большой системы, и не все проблемы подлежат урегулированию. Быть может, иногда нужно просто с этим смириться, ведь испытывать противоречивые чувства — это наше естественное состояние. Любить тетю и вместе с тем ее ненавидеть? Испытывать желание остаться здесь и одновременно хотеть вернуться домой? Быть собой и при этом не разочаровывать тех, кто хотел бы видеть меня в другом качестве? Я просто не знаю, как это сделать, принять в себя две противоборствующие силы и при этом продолжать жить спокойно. Виктор возвращается к чтению, а я снова открываю свою книгу. Я оставила сына, переродилась. Я пыталась найти в жизни свет, и в этом моя вина. Я думала только о себе. Но если нам плохо, кому мы сможем помочь? Краем глаза я замечаю, как внизу скользнуло что-то темное. Хорек? Вивьен здесь? Сердце разрывается в груди, как петарда. Я видела его всего лишь мельком, Но точно знаю, это был хорёк на поводке. Я опускаю голову, прячу руки в цветастое платье и думаю лишь о том, что скажу тёте, когда подниму глаза и увижу её перед собой. А может быть, она заговорит сама. Я делаю глубокий вдох, набираюсь смелости и оглядываюсь по сторонам. Но перед нашим столиком нет никого. Тётя в кафе не заходила. «Вик!» я трясу его за руку я видела хорька он медленно поднимает голову все еще погружное в чтение что прости жди меня здесь поднявшись говорю я ему я спешу по улице легровренд в южном направлении заглядываю в магазины и в каждую открытую дверь озираюсь на перекрестках хорька нигде не видно на мгновение останавливаюсь чтобы перевести дыхание Затем поворачиваю назад и иду по тротуару в противоположную сторону, но так и не встречаю ни пожилых женщин, ни похожих на выдру животных. Вернувшись в кафе, я вижу там только наши книги и кофейные чашки, а также мою сумку, одиноко висящую на спинке стула. Я выглядываю в окно на проспект Доминиль. Виктор, запыхавшись, бежит обратно. «Я видел их там!» Он указывает направление. «Какой-то парень, и с ним хорек на поводке!» «Ты уверен?» Виктор убежден. Поводок был ярко-красный, как тот, что мы видели в шато руж а у парня были черные волосы, подстриженные под ежик. «Но почему вместо тети сюда пришел какой-то парень?» «Хорошо еще, что тем временем не украли мою сумку», замечаю я, когда мы снова садимся за столик. Ты мог бы взять ее с собой на всякий случай. Он с ухмылкой закатывает глаза. «Разве ты не мечтала жить налегке?» Когда, наконец, появляется Ходоровский, кафе уже переполнено. Но ни моей тети, ни хорька по-прежнему не видно. Парень и животное как будто растворились в воздухе. Ходоровский следует по залу, и я не успеваю его как следует рассмотреть, Затем он вдруг выходит из-за барной стойки. Седовласый и седобородый он устремляет на собравшихся гипнотический взгляд. Бармен поднимает прозрачную чашу с именами. Наступает тишина. Ходоровский без всяких предисловий вытягивает первое имя, произнося его хриплым голосом с сильным испанским акцентом. Его ассистент переносит имя на доску, кодируя написанное римскими цифрами. В воздухе висит какое-то электрическое напряжение. Я время от времени оглядываюсь в поисках Вивьен, но нигде ее не вижу. Имена на доске следуют одно за другим, пока Ходоровский не объявляет. «Алива-Вилла! Номер 14 Виктор резко оборачивается. Я чувствую, как кровь приливает к лицу, и сердце бешено бьется. Стараясь унять дрожь, Я вынужденно поднимаю руку. Ходоровский смотрит на меня с намеком на улыбку. И тут я замечаю, что мое имя уже записано на доске. «Зачем ты сообщил мое имя?» — ругаю я Виктора, когда жеребьевка возобновилась. «Я ничего не сообщал, клянусь!» — он вскидывает руки, защищаясь. Кажется, он говорит искренне. Я пытаюсь проникнуть к стойке, чтобы поговорить с барменом, по ходу находя словарь. «Извините, вы не знаете, кто указал мое имя?» Он вопросительно смотрит на меня. «Кто указал мое имя?» Я повторяю попытку. «Алива Вилла». «И, о чудо, он меня понимает!» Он раскладывает записки на стойке, находит среди них мою и протягивает мне. Я сразу замечаю, что она написана на другой бумаге, бесцеремонно вырванный из тетради листок в клетку печатными буквами, косым до да боли знакомым почерком в ней значится мое имя. Неужели здесь побывала тетя? Но как она смогла положить записку, оставшись при этом незамеченной? И главное, зачем она это сделала? Ходоровский со своим ассистентом сидят в глубине зала за небольшим столиком, на котором разложена колода таро. Ассистент поднимает доску, называет имя и, при появлении счастливчика, вычеркивает его из списка. Виктор тем временем сел обратно и развернул стул так, чтобы оказаться лицом к месту событий. «Простите за настойчивость», — говорю я бармену, который сосредоточенно наблюдает за действиями маэстро, опираясь локтями о стойку. «Я быстро сверяюсь со словарем». «Вы помните даму, которая приходила сюда и оставила эту записку? Пожилая женщина с хорьком?» «Да, была здесь одна женщина. Она говорила мне, что у нее есть хорек, но она не взяла его с собой. Это было приблизительно месяц назад». «Месяц назад? И она оставила записку?» «Она ничего не оставила. Она просто участвовала в жеребьевке». «Не могли бы вы описать, как она выглядела?» «У нее были длинные рыжие волосы», — отвечает мужчина. «Это все, что я помню». Я благодарю его и возвращаюсь за столик, не желая причинять беспокойство. «Рыжие волосы?»